«Интересно, неимоверно интересно. Игнациус забыл о времени, он почти забыл даже о собственном гениальном плане. Так его увлекла расшифровка. Ему казалось, что за свою жизнь он видел, если не все, то по крайней мере почти все. Чем можно удивить старого архимага? Где найти такое волшебство? И вот подишь ты, нашлось». Конечно, повозиться пришлось. Неведомый маг умело заметал следы и выстраивал сложные каскады, переходящих друг в друга заклинаний, много Игнациус расшифровать сходу не мог, что только подогревало любопытство. Ему опытнейшему чародею потребовался не один час, чтобы понять, с кем он имеет дело. Интересно, нет, не так. Чрезвычайно интересно. Это кто ж такой тут учинил эдакое безобразие? Затягивать сюда, в закрытый мир, разнообразных древних. Это, дорогие мои, надо постараться, надо очень постараться. Игнациус по привычке рассуждал наполовину вслух, хотя, разумеется, на языке долины. Так что понять его в этом мире мог разве что Динтра. Древние силы не сходят в авиал. Надо полагать, из других миров. Продолжал Игнациус, не в силах оторвать взгляд от того места на горизонте, где в сизой дымке растворилось загадочное существо. «И похоже, не своей волей. Надо же!» Он невольно покачал головой. «Ты недооценил местных, Игнациус. Ой, как недооценил!» Архимаг заставил себя расправить плечи и выпрямиться. «Да, на такое он не рассчитывал». Сотворить заклятие, которое станет затягивать древних вавиал. Открыть мир, или вернее воспользоваться уже появившейся трещинами. Высший класс. Этот маг оказался бы достойным соперником, нет сомнений. Не союзником, нет. В задуманном Игнациусом союзников у него быть не может. Только слепые орудия. А вот соперником... Игнациус размышлял, привычно опершись на посох. Древние силы обитали во множестве миров. Невообразимо давно падшие боги, как слышал Архимаг, охотились на них и уничтожали всех, кто был слишком силен или слишком заметен, пока не остались лишь самые слабые и неопасные. Смертельно напуганные, эти древние хранители своих миров целые эоны не дерзали даже высунуть носов из своих логовищ. И вот они кому-то понадобились. Кому-то, кто сумел сплести небывалое заклятие за шиворот, вытягивая древних наружу и сюда в Эвиал. Но зачем? Какой от них проб? Даже если собрать вместе целую армию, что с того? Магия у них совершенно разная, подчиненная порой противоположным законам. Так для чего это неведомому визави Игнациуса? Чародей невольно сощурился. Как уже говорилось, он терпеть не мог неразрешенных загадок. И что уж там говорить своих просчетов. Он не предусмотрел возможности появления в Эвиалер, равного ему Игнациусу Чародея. И теперь мессир Архимаг, глава долины, стоял вперед невидящий взгляд в багровеющий горизонт. Спускался закат, Динтра куда-то запропастился, но Игнациус ничего не замечал. Он не тратил время на бесплодные сетование Что ж, в расчетах допущена неточность, но план составлялся так, чтобы учесть неведомое и совершенно непредвиденное. Вот оно, неведомое, вот непредвиденное. Смертный чародей, достойный оспаривать у него, Игнациуса, несуществующую корону долин. Угрожает ли это плану? И если да, то в какой степени? Игнациус недобро усмехнулся. «Да, ты силен, приятель, но у меня за плечами сотни выигранных войн, тысячи битв. Я не продержался бы так долго, не умея падать на все четыре лапы и тотчас подниматься, когда мои враги себе на горе полагали меня поверженным. Ты сумел притянуть древних. Очень хорошо. Ты собираешь их где-то на западе. Это уже не очень хорошо». «Ты нащупал тот самый центр силы, что собирался использовать и я. Вопрос, поделим ли мы его, или придется слегка потолкаться боками». Игнациус вновь принялся чертить, словно не замечая поспешно сгущающихся сумерек. Сейчас он даже радовался отсутствию Динтры. Не приходится отвлекаться на глупые объяснения. «Руны, лунные, звездные, небесные и ночные». Еще вчера Игнациус прозакладывал бы голову, что эти письмена в долине известны только ему. Сейчас, после появления неожиданного соперника, он уже не стал бы так рисковать. Он морщился от боли, откат бил раз за разом. Но плечи старого волшебника не сгибались. Еще немного, еще самую малость. Неведомый чародей сплел очень хорошее, очень мощное заклинание, но, как водится, раскрылся при этом, позволил точно определить и собственное местонахождение, и резервы сил. Резервы эти, признавался себе Игнациус, весьма впечатляли, до такой степени, что открытая схватка стала представляться мессиру архимагу наименее привлекательным из всех вариантов. Начертанные на песке руны вспыхивали голубым и алым. Зловеще зеленым пламенила начертанная магом звезда. Клара Хюммель, Сильвия, Мечи его сейчас не занимали. План, похоже, придется менять. Менять на ходу, а это Игнациус ненавидел всеми фибрами души. Мощь плененного создания обжигала. Собственно, Игнациус уже почти не сомневался, с чем он имеет дело. Но упрямо добивался полного и абсолютного подтверждения. Пока он не будет знать все точно, и без всяких сомнений, он не сделает и шаги. Ему не требуется напоминать себе о сакраментальной цене ошибки. Игнациуса пошатывала от усталости, голова кружилась от бесчисленных и болезненных толчков отката. Однако он узнал почти все, что хотел узнать. Он знал, где все это затевается, знал, сколько собрано для этого силы и какого типа заклинания, скорее всего, пойдут в ход. Знал, кого собирает к себе этот чародей. Однако понять для чего так и не смог. Потому что дело это, собирать к себе древних, выглядело совершенно бессмысленным. Что с ними делать? Обратить в своих слух, создать армию и двинуться с ней завоевывать вял. Глупо. Во-первых, из древних никудышние воины, ушибленные страхом, еще когда падшие не стали падшими и вовсю расправлялись их более храбрыми или сильными собратьями. Во-вторых, каждый из них сила только сам по себе. Сколотить из них армию также невозможно, как из разноязыкой толпы, где никто друг друга не понимает, воевать никто не хочет и вдобавок все на три головы сильнее полководца. Так что последнему приходится думать больше о том, как держать свое воинство в повиновении, а не о баталиях и кампаниях. Но, может быть, неведомый чародей просто глупец и не догадывается об очевидном. «Можно ли рассчитывать на такую удачу?» Игнациус заколебался. «Ну, а если? А вдруг?» «Ты ошибся один раз, мессир Архимаг. Что, если ты не прав и вторично? И твой визави нашел-таки способ заставить древних сражаться на своей стороне. Что тогда, а?» «А простоволосишься, мой дорогой, если выйдешь в одиночку против всей этой арабы?» «Вон, еще один падает. Даже нет, ни один». Далеко на западе небо разрезала сразу тройка огненных болидов. Пожалуй, пришла пора заставить Динтру попрыгать. На кого б ты не работал, толстяк, такая весть твоих хозяев заинтересовать обязана. Кстати, куда ты задевался, лекарь? Ты не забыл обо всем, задирая чьи-нибудь юбки. Ты не из таких... «Ты не пьянствуешь в кабаке, в этом я тоже не сомневаюсь. И уж, конечно, местные недоумки не могли причинить никакого вреда настоящему магу долины. А ты, Динтра, именно что из настоящих. Тебе ведь было велено найти подходящую гостиницу, после чего подать весть обычным путем». Конечно, Игнациусу не составило бы труда самому отыскать Динтру несложным заклинанием. Но сейчас, после эдакой оплеухи, мессиром архимагом овладела поистине нечеловеческая осторожность. Никаких резких движений, кроме лишь жизненно необходимых. В рамках существующего порядка вещей никакой нужды отыскивать лекаря Динтру такими методами нет. Только если он, Игнациус, не ранен. Весь должен был подать лекарь, вот пусть и дает. «Нет, забудь старика, отыщется сам, никуда не денется». Игнациус нужен лекарю больше, чем сам лекарь мессиру Архимагу. Пускать ход заклятия поиска? А что, если неведомый чародей, сумевший накинуть узду на древние силы, его перехватит, прочтет и разгадает? Нет, он Игнациус не идиот, чтобы позволить всему рухнуть из-за какой-то мелочи. «Мелочи?» «На самом деле нет. Ты просто боишься признаться себе, мессир, что безвестный и чародей сплел заклинание, к которому ты не сразу и не вдруг подобрал ключи. Ты слишком привык думать о себе как о лучше. Что ж, всякая приятная иллюзия имеет свойство рассеиваться. Но ты способен трезво взглянуть на себя, мессир. Ты самокритичен и не самодоволен. И именно поэтому ты победишь». Игнациус медленно и устало брел в сторону Ордоса. Вернее, медленно и усталой, его походка только казалась со стороны. Темное небо вновь вспыхнуло. Воронка затянула еще одного древнего. Проклятие! Сколько ж сил он вбил в это заклинание! И оно не похоже на самоподдерживающееся! Ломал себе голову Игнациус. Некогда буйный и веселый город сейчас совершенно вымер. Никто не праздновал победу, не плясал на перекрестках, очумев от того, что выжил. Никто не лапал в веселых девах, да и самих девах что-то не было видно. «Словно мор грянул, подумал Архимаг. А ней осталось разрушенное смертным ливнем. Пошли нетронутые кварталы, и здесь уже вовсю виднелись следы боя. Наспех сооруженные и с яростью разметанные баррикады. Валяющиеся под ногами, вперемешку пустые, алло-зеленые панцири, изломанное оружие, стрелы, порой трупы защитников Ордоса, еще не подобранные командами Мортусов. «Гостиницу искать придется долго», – мрачно заключил Игнациус. Ближе к самому центру город чуть ожил. То тут, то там Игнациус натыкался на фонарные столбы, но служители по понятным причинам не спешили сегодня зажечь витилин. В животе у Игнациуса бурчало самым непристойным для его лет и положения образом. Ордос, словно испуганный малыш, с головой забился под одеяло и решительно не желал вылезать. Архимаг прошагал почти через весь город, пока наконец не наткнулся на вывеску у белого мага. Она покачивалась на длинном шесте, прикрученном к стене добротного каменного дома в три этажа заботливо ухоженным фасадом, чистым крыльцом и отполированным бронзовым молотком у двери. Игнациус решительно постучал. Его пустили, хоть и не сразу. Три золотых? Войны до бедствия у нас теперь, милостивый господин. Все дорожает несказанно. Сами без хлеба сидим, лишь бы гостей дорогих унижить. Произвели поистине магическое воздействие. Прибежала служанка, молодая и хорошенькая, с волнистыми черными волосами до плеч, но к немалому ее разочарованию богатый чародей, ибо кем же он еще мог быть, не обратил на девушку никакого внимания. На столе появилась горячая мясная похлебка, овощи, хлеб, доброе вино, чему Игнациус и воздал должное. Он подождет до утра, а потом или объявится Динтро, или или он миссир Архимаг сам отправится на запад. Да, лекарь важен. Но то дело, для которого его, собственно говоря, брали в первую очередь, провалилось. И если бы не интерес к неведомым хозяевам целителя, до да желания иметь под рукой опытного во врачевании мага, Игнациус давно бы уже махнул на динтру рукой и отправился своей дорогой. А сейчас, сейчас пришло время захлопнуть западню. Над Ивялом сгущалась ночь. Хаген, Танхединсея, последний настоящий ученик мага Хедина, правая рука Хедина, Нового Бога, он же скромный, толстый и одышливый, хоть и весьма ученый, целитель Динтра, сидел у постели Дайнура. Когда в узкие окна факультета мелифицистики заглянули звезды, Хаген принял последний вздох Старого Доута. Не по-воински это, сидеть у постели умирающего, да еще держать его за руку, но рассказанное Дайнуром того стоило. Теперь ему Хагину предстоит как можно скорее дозваться учителя. Читающий твой черю. похоже, дело становится достойным ракотова меча.